На углу площади оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, лицо которого смутно показалось ему знакомым. Он пошел за ним, роясь в своей памяти и повторяя в полголоса, где я, черт возьми, видел этого субъекта? Тщетно перебирал он свои воспоминания. Потом вдруг, по странному капризу памяти, этот самый человек представился ему менее толстым, более молодым, и одетым в гусарский мундир. Он скричал, «Да ведь это Форестие!» прибавил шагу и хлопнул проходящего по плечу. Тот обернулся, посмотрел на него, потом сказал, «Что вам угодно, сударь?» Дюруа засмеялся, «Ты меня не узнаешь?» «Нет». «Жорж Дюруа из шестого гусарского!» Форестие протянул ему обе руки, «А, дружище!» «Как поживаешь? Я неважно. Представь себе, грудь у меня теперь стала словно из папье-маше. Из 12 месяцев в году я шесть кашлю. Впоследствии бронхита, который я схватил в Бужевале, сразу по возвращении в Париж уже 4 года тому назад». «Что ты? Да ведь у тебя совсем здоровый вид!» Взяв под руку своего старого товарища, Форестие принялся рассказывать ему, о своей болезни, о диагнозах и предписаниях врачей, о трудности следовать их указаниям в его положении. Ему предписано провести зиму на юге. Но как это выполнить? Он женат, он журналист, имеет отличное положение. Я заведую отделом политики в Ви Францезе. Пишу отчеты о заседаниях Сената в Солю и время от времени даю литературную хронику в планет. Да, я вышел в люди. Дюруа с удивлением посмотрел на него. Форестие очень изменился, возмужал. Теперь у него была манера себя держать, походка, костюм, как у человека солидного, уверенного в себе. Брюшко человека, который плотно обедает. Прежде он был худым, тщедушным, гибким, легкомысленным, задорным, шумливым и всегда веселым. Париж в три года совершенно преобразил его. Он потолстел, стал серьезным, волосы на висках начали сидеть, а ведь ему было не больше 27 лет. Фрысье спросил: Куда ты идешь? Дюруа ответил: Никуда. Просто гуляю перед тем, как вернуться домой. Так не проводишь ли ты меня в-Франсез? Мне нужно там просмотреть корректуру а потом пойдем выпьем вместе по бокалу пива. Идет. И они пошли под руку с той свободной непринужденностью, которая сохраняется у товарищей по школе и по полку. — Что ты делаешь в Париже? — спросил Форстье. Дюруа пожал плечами. — Попросту околеваю с голоду. Когда окончился срок моей службы, мне захотелось вернуться сюда, чтобы... Чтобы сделать карьеру или, вернее, просто пожить в Париже. И вот уже полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год. Фрысье пробормотал: Черт возьми, это нежирно. Я думаю. Ну скажи, как могу я выбиться на дорогу? Я одинок, никого не знаю, не имею никакой протекции, мне не достает средств отнюдь не желания.